Эти существа тоже были ростом около двух метров и внушали ужас. Но все эти монстры отходили на задний план по сравнению с тем, кого несколько из них несли в Паланкине. В Паланкине ехало неживое существо. Вокруг него была угнетающая аура смерти. Его укутывал черный туман, делая его похожим издалека на большой кусок обсидиана. Все понимали, кто это. Это был Айнс Ол gone». У нас нет возможности выжить при первлении этого монстра. Наши жизни будут короткими и жалкими. Так думало большинство людей. Но пока все обдумывали свое будущее, неожиданно раздался громкий скрип двери. Чтобы увидеть, что происходит, жители Рентела прильнули к щелям в окнах и дверях, чтобы выглянуть наружу. Они увидели фигурку бегущего ребенка. Он держал что-то в своей ручке и бежал к процессе нечеловеческих существ, Айнс Олгона. За ним гналась его побледневшая мать. «Верни мне моего папу!» – молодой голос мальчика прозвучал эхом на улицах. «Верни мне моего папу, ты монстр!» Мальчик бросил что-то. Это был камень. Камень летел в направлении процессии. Его целью был Айнс Олгон. Может из-за волнения или напряжения, но камень не долетел до своей цели и покатился по мущённой дороге. Мать догнала своего сына и обняла его сзади, отчаянно пытаясь скрыть его в своих руках. У нее было лицо мертвеца, она знала, что случится дальше, и взмолилась. «Он, он просто мальчик, пожалуйста, ум я умоляю вас, я прошу вас простить его!» В ответ на просьбу матери, сияющий ангел улыбнулся. Они были спасены, это была теплая материнская улыбка, способная с легкостью растопить любое сердце, но... Десяти тысяч смертей не хватит, чтобы искупить преступное неуважение к ладыке Айнзу. Мы начнем с одной. А затем красивая женщина достала гигантский боевой топор из ниоткуда. Факт, что она могла держать его так легко, говорил о ее нечеловеческой силе. Нетрудно было догадаться, что можно делать таким топором. Тебе должно быть стыдно, как фермеру, вырастившему бесполезную скотину. Наблюдая за медленно приближающейся женщиной, Мать поняла, что сейчас произойдет, и крепко обняла своего ребенка. Пожалуйста, отпустите моего сына, пусть мой сын живет. Возьмите мою жизнь, сделайте со мной все, что захотите, пожалуйста. Что ты говоришь? Есть причины убивать тебя. Владыки Айнзу не приносят удовольствия бесполезная резня. Невинные не будут убиты. Пожалуйста, успокойся и ожидай фарш. Что я сделаю для тебя? Будь я на месте. Я бы пустила его на котлеты. Мальчик на руках матери, похоже, не понял, что он вскоре будет убит. Тем не менее, каждый наблюдающий знал, что короткая жизнь ребенка закончится через несколько коротких секунд. Однако никто не был готов сделать хоть шаг, чтобы спасти его. Хотя они не хотели смотреть на надвигающуюся трагедию, никто не мог отвести взгляда. Будь это мать или ребенок, каждый был парализован убийственной аурой, источаемой красавицей сожалея о своем хамстве к наивысшему, пока умираешь». В тот миг, когда Альбеда опустила свой массивный топор, мир содрогнулся от звука металла, ударяющегося о металл. Источником этого звука был брошенный двуручный меч, погрузившийся в землю между матерью с сыном, вызывающими сострадание, и прекрасной женщиной. Этот меч и его владелец были известны каждому человеку в городе. Живая легенда, непобедимый воин – великодушный герой. Когда жители заметили единственного, кто был способен спасти этих двоих, они воспели имя мечника в своих сердцах. Имя темного героя – Момона. Мужчина, одетый в черное, как смоль доспехи, медленно подошел и вынул торчащий из земли меч. Одним движением своего могучего запястья он стряхнул с него грязь, другая его рука уже держала второй такой же меч. Готовый к битве Мамон столкнулся лицом к лицу с прекрасной женщиной. Есть ли необходимость применять столько силы против мальчика, бросившего камень? Так никто не захочет на тебе жениться. Даже если вы читаете меня, я все равно буду... Грех хамства по отношению к владыке Айнзу не знает возраста или пола. Любой совершивший его должен исчезнуть. И что произойдет, если я не позволю этого?» Тогда ты будешь предателем лорда этой земли и будешь уничтожен. Серьезно? Ну, это не так уж и плохо. Как бы то ни было, не думаю, что ты сможешь так легко срубить его голову, ага. Если ты этого так хочешь, лучше приготовься рискнуть своей». Мамонловка сжал мечи в своих руках и встал в боевую стойку. Эта впечатляющая, красивая поза могла принадлежать только герою. «Вы защитите владыку Айнза». Отдав приказ воинам, закованным в черную броню, красотка в свою очередь приготовила топор. Наблюдателям хотелось верить, что победителем этого противостояния будет Мамон. Но боевая аура, источаемая ими двумя, была одинаково опасной. Так что все могли чувствовать, что прекрасная женщина была воином, равным Мамону. Они сократили дистанцию до нескольких метров. Но вдруг Айнс с помощью магии вылетел из своего паланкина и, приземлившись прямо за спиной Альбедо, положил свою руку ей на плечо. «Владыка Айнс!» Айнс наклонился к уху красавицы и что-то прошептал. Ее лицо озарилось вежливой, безумно влюбленной улыбкой. «Я понимаю, Владыка Айнс, все должно быть так, как вы говорите». Она поклонилась Айнзу и затем указала своим топором на Мамона. Но ее намерение убийства уже исчезло. Я еще не слышал о ваше имя. Назовитесь же. Я Мамон. Что? Мамон? Тогда я спрошу вас. Как вы думаете, вы сможете победить нас? Нет, не смогу. Даже если я буду биться до смерти, смогу победить либо тебя, либо того, что за тобой. Отчаяние наполнило сердца каждого, кто слышал эти слова, потому что они узнали, что даже великий герой мог убить лишь одного из этих монстров. И кроме того, если я буду биться со всей силой, множество невинных будут стянуты в битву. Я не могу допустить подобного. Как глупо. Несмотря на ваши впечатляющие навыки, вы... я слишком много говорю. У владыки Айнза есть предложение для вас. Слушайте его с благодарностью. Сдавайтесь и присягните на верность нам. Станьте воином Назарика. Ты шутишь что ли? Как грубо. Владыка Айнс не желает управлять этими улицами отчаянием и кровопролитием. Вымирание человечества не принесет никакой выгоды Владыке. Но даже если мы так говорим, люди здесь не поверят нам. Так что вы будете выполнять работу Владыки Айнза как его подчиненный. О чем это ты? В будущем может появиться больше глупцов, которые захотят бросать камни во Владыку, и вы будете отрубать их головы. Взамен вы станете свидетелем того, что владыка Айнс не позволит невинным страдать в этом городе. Я понял. Значит, я буду служить его головорезом? Не совсем. Как я сказала, вы будете ответственны за устранение предателей. Считайте, что вы станете наемником на постоянной службе. У меня нет намерения опускаться до служения злу. Так же, как и у нас нет намерений совершать это зло. Ну, что вы будете делать? «Если вы не предложите свой меч владыке Айнзу, тогда мы вынуждены будем вас уничтожить, как опасную личность. И неважно, сколько людей нам придется убить, чтобы добраться до вас». Мамон огляделся вокруг. «Я собирался путешествовать, и у меня нет намерения быть чьим-то подчиненным». «Что ж, это приемлемый ответ. В таком случае мы начинаем зачистку этого места, чтобы сразиться с вами». «Подожди, не прыгай к заключениям». «Я еще не принял решение. У меня есть партнер. Что случится с ней?» «Она тоже должна поклясться в верности владыке Айнзу. Здесь не может быть иного ответа. Хотя в прошлом я выбрал путешествие своим приоритетом. Кажется, я привязался к этому городу. Все будет нормально, если я не преклоню колено». Айнз еще раз шепнул на ухо красотке. «Это позволительно». «Значит решено, Мамон трудится прилежно во славу владыки Айнза». «Я понял. Но помните, что если вы навредите людям города без причины, то этот меч будет направлен на тебя и твоего господина». «Хорошо. Но в свою очередь, надеюсь, что если жители города поднимут восстание, то этот же меч будет направлен на тех, кто восстал. И неважно, будут ли это дети, женщины или кто-либо еще» терпением жду момента, когда город поднимется против нас, чтобы увидеть твое страдающее лицо, когда ты будешь вершить казнь. Однако нам стоит продолжить шествие. Поговорим позже. Процессия двинулась вперед. Когда она наконец скрылась из виду, люди выскочили из своих домов. Поразительно, сколько людей смогли так хорошо спрятаться. Все восхваляли Мамона. Когда Мамон начал жестами успокаивать волну обожания, над толпой пронесся звук ударов. Это мать била своего сына.